В силу различного духовного уровня, а также благодаря вопросам субъективного характера, во все времена истории человечества разные люди по-разному истолковывали Священное Писание, по-разному также воспринимались тексты, свидетельствующие нам о повиновении простого народа своему высшему начальству стоящие у власти высокие чины, вероятно, очень полюбив подобные библейские изречения, выдернув их из общего контекста и, пользуясь доверием простодушного народа, всегда призывали и призывают его к безропотному и абсолютному повиновению. Даже в то безбожное время, когда при советской власти коммунистически настроенные лидеры полностью отрицали существование Бога, почти что все из них цитировали эти тексты наизусть. И те, и другие сознательно и бессознательно брали из Слова Божьего только то, что было им выгодно, совсем не задумываясь об его всестороннем и правильном истолковании. Многие начальники того ужасного периода, выдавая свои зверские прихоти за божественную волю, заставляли безропотно покоряться им простой и простодушный народ. Давайте постараемся обратить особое внимание на тексты Священного Писания, где Господь через Своих пророков дает исчерпывающее пояснение по поводу нашего поведения в подобных ситуациях. «Слово Божье совершенно не учит людей безропотно покоряться злу и насилию, а напротив призывает их быть готовыми на всякое доброе дело». Во всех трех текстах Нового Завета, где говорится о повиновении начальству, всегда проводится рядом четкая параллель со словом «добро». В послании к Титу, в третьей главе, в первом стихе сказано «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовым на всякое доброе дело». В первом послании Петра во второй главе 13 и 14 стих мы читаем «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро».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 Итак, как видим, во всех трех случаях говорится о начальстве, которое поощряет делающих доброе и наказывает делающих злое. На основании этого можно с уверенностью заключить, что беда скороспелого слепого повиновения, не соответствующему этому стандарту начальству, происходит лишь по невежеству или по недоразумению. Как правило, нашему человеческому естеству всегда присуще останавливаться на первых громких фразах. Ведь у нас, людей, почти никогда не хватает терпения, чтобы дочитать все соответствующие тексты до конца, и только после этого, исследовав и сопоставив их между собою, сделать окончательные выводы. Большую долю в факторе самоопределения играют также и чисто человеческие качества, такие, например, как достоинство, справедливость и трусость. Желание скрыть от окружающих свои слабости бывает иногда настолько велико, что ради этого человек становится способным на любую подлость. Даже тогда, когда такие низкие дела уже обнародованы открыты для многих глаз, такой утративший чувство достоинства человек все еще продолжает цепляться за любую соломинку, желая выйти из воды сухим. Как известно, в такие минуты для человеческой изобретательности не бывает разумного предела. И если какая-либо выхваченная из общего контекста фраза хоть чуточку оправдывает выгодную для такого человека позицию, он, как слепой крот, становится уже, неспособным заметить более обоснованного справедливого разъяснения. Священное Писание, подкрепляя верность подобного рассуждения, буквально пестрит житейскими примерами на эту застаревшую как земля тему. Говоря о той великой битве со злом, которую должны вести и которую ведут все истинные дети Божьи на земле, апостол Павел по Боговдохновению пишет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 Послание к Эфесиным, 6 глава, 12 стих. Мы можем вспомнить и по достоинству оценить мужество и труд великого вождя израильского народа Моисея, выведшего вместе с Аароном свой народ из египетского пленения. Ведь, как мы хорошо знаем, сделал он это дело не в согласии, а вопреки воле начальствующего там фараона, который, как известно, говорил «Для чего вы, Моисей и Аарон, «Отвлекайте народ мой от дел его, ступайте, каждый из вас, на свою работу». Книга Исход, 5 глава, 4 стих. Трудно не заметить и подвига мужественных священников, которые смело противостояли иудейскому царю. Когда тот, в противность Богу, вошел в храм, желая воскурить тамфимиам, то, читаем мы во второй книге «Парлипоминон», 26 глава, «пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных».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 Хотелось бы еще напомнить и о таких мужественных юношах, как Сидрах, Месах и Авдинага, которые не покорились грозному указу императора и за это были брошены живыми в раскаленную печь. Мы читаем в книге Даниила. Тогда подошел выходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал «Сидрах, Мессах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Мессах и Авдинага вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что...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 В новозаветное время мы встречаем на страницах Священного Писания таких мужественных воинов Христа, как Петр и Иоанн, которым тоже с угрозой для жизни было запрещено говорить и учить об имени Иисуса Христа. Но они нисколько не смолодушествовали и не испугались начальствующих в то время в народе израильском священников. Однако, дерзновенно отражая незаконное посягательство лжи на истину, дружно сказали в ответ «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога». Деяния апостолов, 4 глава, 19 стих. Трудно перечислить абсолютно все библейские примеры, свидетельствующие нам о таком смелом и бескомпромиссном отстаивании истины мужами веры. Да и цель этого нашего размышления вовсе не заключается в этом. Поэтому, сделав соответствующие выводы, давайте просто ограничимся уже перечисленными и без колебания признаем, что, если дело касается искажения или ущемления истины, мы должны стоять всегда на ее стороне. «Может быть, нас не все правильно поймут, и мы, непонятые и униженные, останемся в меньшинстве или одиночестве». Но даже если разъяренное общество решит побить нас камнями, как оно неоднократно поступало со многими праведниками, мы не должны, преклонясь под одно ярмо с неверными, исполнять злые прихоти царствующего в воздухе князя. Во втором послании к Тимофею 1 глава 7 стих сказано «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».